Глава, восьмая. Утром я вышла из комнаты раньше обычного. Сегодня у меня предварительный тест по кодексу Хамони. А это не обычный тест. За его незнание меня пригласят на строгую беседу в службу контроля соблюдения кодекса Хамони, а затем оштрафуют родителей за плохое воспитание дочери на несколько сотен кредитов и потребуют пересдать общий экзамен по законам и кодексу Хамони им самим. Я не хотела бы подвергать такому унижению своих родителей. Старалась не волноваться, но быть бесстрастной не получается. Хотела разбудить Ладу раньше и немного повторить правила. Мама уже суетилась в столовой. Я бы ушла без завтрака, сама еще толком не проснулась, а желудок тем более, но мимо блинчиков с руктовым медом было не пройти. Когда я положила на тарелку два блинчика и обильно полила медом, Мама одобрительно улыбнулась и поцеловала в макушку. «Дарья, ты так и не рассказала, как сдала таулийское наречие?» Спросила она и поставила передо мной стакан с молоком. Только мама называла меня полным именем. Для всех остальных с самого детства я была Дарья. И, честно говоря, так мне нравилось больше. «Вчера не заметила, чтобы ты грустила или переживала. Значит, хорошо?» «Удивительно, но в этот день память была ко мне благосклонна. Вот только смехота. Забыла, как приветствовать высшего по положению. Поэтому минус один балл». «Хамони?» — нахмурилась мама. Она всегда хмурилась, когда я забывала любые детали, связанные с хамони. Никогда не ругала, но во взгляде читалась тревога. «А это хуже, чем если бы она поругала меня». Это вызывало чувство вины. «Угу», — кивнула я, облизывая мед с пальцев. «Только мы все равно не общаемся с Хамони, чтобы это применить. А то, что на общем языке к мужчинам надо обращаться Хорд, а к женщинам Нори, я и так знаю». Мама села напротив и сложила ладони вместе перед собой. «Солнышко мое, тебе надо выучить это, ты же знаешь». В будущем ты можешь оказаться лицом к лицу с ними. И как тогда проявишь себя? Я виновато потупила взгляд и клятвенно кивнула. Мол, обязательно усвою, просто вчера что-то пошло не так. Но кто сейчас говорит на мертвом языке? У тебя ведь скоро экзамен по кодексу хамони. Если ты сдашь его без ошибок, у тебя будут очень высокие шансы попасть в научно-исследовательский состав на КНИЗ и стать кем-то большим, чем просто служащий лаборатории. Мама и папа работали на фермах по выращиванию птицы. За двенадцать лет оба выросли до управляющих технологическим процессом, но это был потолок. Однако им нравилась работа, и они всегда учили меня любить дело, которым занимаешься. Но, как любые родители, они стремились помочь своему ребенку занять более высокое положение, чем они сами. Мама протянула руку к моей и взяла за тонкие пальцы, а потом заговорила на русском. «У тебя такие хрупкие ручки. Я не хочу, чтобы ты занималась физическим трудом. Хочу, чтобы тебя выбрала хорошая семья, раз уж так заведено». «Я знаю, ма». Ответила я тоже на русском и сразу взялась за рюкзак. Разговаривать на родном языке не поощрялось, и всякий раз во мне просыпалась тревога, когда мама говорила на русском, даже если и за закрытыми дверями. Я пойду, нужно еще ладу разбудить, а то опоздаем на аэробус. Еще наставник Макура и Сув просил зайти перед уходом на каникулы. Твой преподаватель по микробиологии очень внимателен к тебе. Это много значит. Как только сдашь, сразу напиши мне. Хорошо, ма. Мама грустно улыбнулась, но когда поднялась, чтобы проводить меня до дверей, то уже была спокойна и, как всегда, ласкова. Я люблю тебя, солнышко. Учись хорошо. Услышала я вслед такую привычную фразу. И я тебя, ма! Крикнула я и побежала в сторону улицы Воростовых. Я всегда избегаю разговоров на тему несправедливости, свода законов и кодекса Хамони. Возможно, я чего-то не понимаю, а может, не хочу взрослеть и думать о том, что когда-нибудь покину своих родных? Ведь меня могут забрать не просто в другой город, на Тоуле, но и на другую планету. Но у меня есть Паула. Я никогда не задумывалась о других парнях, о браке в целом, о жизни в другой семье. Я наслаждалась беззаботной жизнью ребенка, внезапно оказавшегося в райском уголке вселенной. Для меня Хамони – народ, который спас людей от неминуемой смерти на земле, но установил свой порядок и правила. Однако условия жизни идеальны. Никто не голодает, не бродяжничает, безработных нет. Все имеют свои жилища, и каждый обладает правом учиться, отдыхать, развлекаться, посещать другие планеты и получать необходимую медицинскую помощь и даже поддержку от Высшего Совета по особым запросам. Для меня уклад жизни Хамони никогда не был чем-то чуждым. Я выросла на их традициях и продолжаю соблюдать их правила. Я никогда не чувствовала себя чужой или обделенной, У меня было счастливое детство, какое и у сестер сейчас. И такой продолжает оставаться юность. И по сей день не пойму, почему люди, прибывшие сюда в 20-40 лет, с трудом привыкали вести себя иначе и до сих пор чувствуют себя ограниченными в правах и возможностях. Некоторые не выдерживали и уходили из жизни. Другие пытались бунтовать. Но мало кто хотел быть наказанными за несоблюдение законов Хамони, и опозорить свою семью. В конце концов, большая часть смирилась, как и те многие, что насмотрелись войны бедствий на земле, и если не приняли, то поняли, что это лучшее будущее, которое они могли получить после всех испытаний. Такими людьми была семья моей лучшей подруги Лады Хворостовой. Иногда я слышала, как они ностальгически обсуждали свою прежнюю жизнь. Но много радостных моментов они испытали и здесь, на Тоуле. В итоге все разговоры завершались безумной гордостью за дочь и младшего сына и тем, какой статус заслужила их семья в Кане. Борис – отец инженер, который проектировал космические корабли. Светлана – мать, врач-вирусолог. Это она дала повод задуматься о микробиологии космоса при выборе специальности в колледже. Да и химию я часто разбиралась с ней В общем, Хворостова были талантливыми и уважаемыми людьми И мне очень повезло, что я вхожа в их дом Я позвонила в дверь, открыл Борис На него я могла смотреть без оглядки на кодекс Хамони Он был близким другом нашей семьи «Доброе утро, Борис!» Радостно улыбнулась я «Лада еще спит?» «Поспишь тут!» Услышала я ворчание подруги, спускающей по лестнице в холл. «Когда закончится эта каторга?» Борис беззвучно улыбнулся и подмигнул мне. На него похожая Лада. Также подмигивает и улыбка такая же обаятельная и живая. «Проходи, Дарья. Выпьем чаю, пока наша красавица будет собирать свой рюкзак». «Ой, да ладно! Я быстро!» Прокричала Лада откуда-то из дальней комнаты. А потом там что-то упало и покатилось по полу. «Привет, Дарья! Едва не скатился с лестницы Антон. В семнадцатилетний брат Лады и мне был как брат. Добрая душа и веселый парень. Высокий, симпатичный. Такой же рыжий, как Лада, и с веснушками. И я всегда ему нравилась. Сначала я не замечала, а потом, когда Лада не один раз на это намекнула, Стала присматриваться. И действительно, Антон всегда присутствовал дома, когда я приходила к ним. Он сидел с нами до последнего, пока Лада не отправляла его куда-нибудь, чтобы мы могли посекретничать. На все дни рождения он дарил мне отдельные подарки, чаще всего сделанные собственными руками. И он всегда слушал меня с таким вниманием, будто ловил каждое слово. «Привет, Антошка!» Засмеялась я. «Ты когда-нибудь убьешься?» «Хорошо выглядишь!» с широкой улыбкой сказал он и, дурачись, поклонился мне. «Утренний чай? Нори, Дари. «Это меня будешь называть Нори, когда я заключу брак с Хамони!» Крикнула Лада. Мы с Борисом переглянулись, улыбнулись и прошли в столовую. Светлана как раз разливала чай по чашкам, и моя тоже стояла в ряду. «Доброе утро, Дари. «Как твои успехи в таулийском наречии?» «Приветливо», — спросила она, кивая на мое традиционное место за их столом. «Добрая, Светлана, пока все хорошо. Минус один балл». «Всего один? Потрясающе!» «Ты умница», — похвалил Антон. «Ага, а у меня минус три. Тоже ничего». Вошла Лада и села на стол рядом а затем скорчила всем веселую рожицу. «Потому что Дарья усерднее тебя», — заметил Антон. «За такую лесть она тебя не поцелует, так что марш на свою тренировку!» Съязвила Лада и протянула руку, чтобы дать подзатыльник брату. Тот лихо уклонился и лишь с укором улыбнулся сестре. «После колледжа у меня тоже тренировка, так что всем пока!» — сказал он и подмигнул мне а, получив ответное подмигивание, довольный ушел собираться. «У вас скоро отпуск? Куда поедете?» Поинтересовалась я, благодарно кивая Светлане за добрую порцию печенья. «В эти каникулы Лады хотим, наконец, попасть на китару», — ответил Борис. «Может, уговоришь родителей отпустить тебя? Ладе будет веселее». «Спасибо!» Я бы с радостью, но у меня после каникул экзамен по кодексу хамони. Я бы не беспокоилась, но мама очень волнуется». Невесело улыбнулась я. «Не у тебя одной», — заметила Лада. «А ты поговори все-таки», — предложила Светлана. «Хочешь, я заеду к Алане после работы?» Я неуверенно пожала плечами. Наши возможности не позволяли такой дорогой перелет. А у Бориса были привилегии за счет сотрудничества с космическим флотом. В арендованном им челноке нашлось бы место и для меня. Очень хотелось согласиться. Я никогда не была ни на одной из планет Альянса. А полет в космос привлекал даже больше, чем приземление на другой планете. Да и Бориса со Светланой я любила почти как своих родителей. И мои доверяли им. Так почему бы не рискнуть? Сдам я эти экзамены, еще ведь ни один не завалила. А провести десять дней без лады в зубрежке правил — скукотища. Я была бы очень рада, если бы получилось. Скромно ответила я и мельком посмотрела на Бориса. Он снова подмигивал, гарантируя, что все будет хорошо. Всю дорогу к колледжу Лада без умолку говорила только об одном – как отправимся на Китару и повеселимся там. Ведь Китара славилась самыми крутыми развлекательными заведениями. Я притормаживала ее энтузиазм тем, что мои родители еще не согласились, но подруга была уверена – дело решенное. Поэтому постепенно и я заразилась ее настроением. А к выходу из аэробуса у колледжа мы уже планировали, куда пойдем в первую очередь и какой одеждой обменяемся для похода в развлекательные заведения. Она обожала мои кожаные брюки, а мне нравились ее топы, которые отлично смотрелись с моими широкими брюками с многочисленными карманами. Мы остановились у ворот колледжа, чтобы подождать люмин, которая бежала от остановки аэробуса. И тут я заметила Паула. "С днем рождения, Паур!" воскликнул Лада. "Ой, да, с днем рождения, Паула!" смутилась я от забывчивости. «Дарья, Лада, спасибо." Кивнул он сначала мне, затем подруге. "У вас у всех сегодня последние тесты перед каникулами?" "Да!" с энтузиазмом ответила Лада в отличие от меня. "У меня светское право." Паула смотрел на меня, а я смотрела под ноги и сжимала губы. «Ты справишься, Дари. мягко проговорил он и донул мне на челку. Я радостно улыбнулась, но не посмотрела на него. В этот момент мимо проходил преподаватель кодекса хамони, и я от чего то замерла. Лада только хихикнула и посмотрела вслед тому. «Уверена, сегодня я буду блистать!» «Мне бы твою уверенность!» Проговорила я под нос и повернулась к Паулу. «Спасибо тебе за помощь. Я помню все, что ты мне говорил. Если сдам тест по кодексу Хамони, то потом и экзамен тоже. Ты же придешь сегодня на вечеринку?» «Мы все придем», — кивнула я. «А вот и я», — подбежала Люмин и, не поворачиваясь лицом к Паулу, намеренно низким голосом проговорила. «С днем рождения!» Паур, улетела Адаро. Привет, Люмингао!» Вторил ей Паула тем же манером. Они всегда дурачились и называли друг друга полными именами жутким басом. Может потому, что однажды Паула посмеялся, что у Люмин слишком тонкий голосок, а она передразнила его басом, так и повелось.